Глава тридцать вторая. До наступления ночи он должен быть отпущен на свободу, или если месть горит, как рана в сердце, и сила есть в руке ее свершить, земля застонет ваша. Старинная пьеса. Не знаю почему, но единичный акт насилия и жестокости сильнее действует на наши нервы, чем картины массового уничтожения. «В этот день я видел, как в бою погибло несколько моих храбрых соотечественников, и мне казалось, что им выпал этот жеребий, так же, как мог бы он выпасть и другому человеку. И сердце мое, хотя и сжималось от жалости, но не леденело от ужаса, с каким наблюдал я, как несчастного Морриса хладнокровно предают смерти. Я взглянул на мистера Джарви и прочел на его лице те же чувства, какие написаны были и на моем», Он не в силах был до конца подавить свой ужас и тихим отрывистым шепотом ронял слова. «Заявляю протест против этого дела, как против кровавого жестокого убийства! Безбожное дело! Бог воздаст за него должным образом в должный час!» «Так вы не боитесь последовать той же дорогой?» сказала воительница, остановив на нем смертоносный взгляд, каким ястреб глядит на облюбованную им добычу. «Родственница», — сказал Бейли. «Ни один человек не захочет по доброй воле обрезать нить своей жизни раньше, чем отмеренная ему пряжа отработается на станке. Мне, если я останусь жив, надо сделать на земле еще немало дел, общественных и личных, в интересах городского магистрата и в собственных своих интересах. И потом, конечно, есть люди, которых я должен обеспечить, например, бедную Мэтти». Она сирота и состоит в дальнем родстве с лэрдом Лиммерфилдом. Так что, когда все это сложишь конец к концу, право все, что есть у человека, он отдаст за жизнь. «А если я отпущу вас на свободу», — сказала властная леди, «как тогда назовете вы расправу с этой английской собакой?» «Ух-ух», — произнес судья, тщательно прочищая горло. «Я постарался бы говорить о ней как можно меньше». «Меньше скажешь слов, скорее исправишь дело». «А если бы вам пришлось предстать пред лицом того, что у вас именуется правосудием», продолжала она свой допрос, «что сказали бы вы тогда?» Бейли повел глазами в одну сторону, в другую, как будто задумал ускользнуть, потом ответил тоном человека, который, видя, что отступление невозможно, решает принять бой и дать отпор неприятелю. «Вы, я вижу, хотите припереть меня к стене». Но скажу вам прямо, родственница, я привык говорить всегда в согласии со своей совестью. И хотя ваш муж, очень жаль, что его здесь нет, было бы лучше и для него, и для меня. Хотя ваш муж, как и этот бедный горец-бездельник Дугал, мог бы вам подтвердить, что Никол Джарви умеет не хуже всякого другого смотреть сквозь пальцы на ошибки друзей, все же, скажу вам, родственница, никогда мой язык не выговорит того, чего нет в моих мыслях. «Чем признать, что этот несчастный убит по закону? Я уж скорее соглашусь лежать рядом с ним на дне озера. Хотя, я думаю, вы первая женщина в горной стране, позволившая себе грозить жестокой казнью родственнику своего мужа. И не дальнему, а всего в четвертом колене». Возможно, твердый тон, принятый мистером джарви в его последней речи, Вернее мог подействовать на каменное сердце его родственницы, нежели тон заискивания, каким он говорил с ней до сих пор. Так драгоценный камень можно резать сталью, тогда как более мягкому металлу он не поддается. Елена Макгрегор велела поставить нас обоих пред собой. «Ваше имя?» — обратилась она ко мне. «Осбалдистон?» «Так назвала вас та собака, чьей смерти вы только что были свидетелем?» «Да, мое имя Осбалдистон», — был мой ответ. «Рэшли Озбалдистон, не так ли?» Продолжала она. «Нет, Фрэнсис». «Но вы знаете Рэшли Озбалдистона? Он ваш брат, если я не ошибаюсь, или, во всяком случае, ваш родственник и близкий друг». «Родственник, да», возразил я, «но не друг. Мы недавно сошли с ним в поединке, и нас разнял человек, который, как я понимаю, является вашим мужем. Кровь моя еще не обсохла на шпаге Рэшли, и рана на моем боку еще свежа». «У меня нет причин называть его другом». «В таком случае», — отвечала она, — «если вы не замешаны в его интриге, вы можете спокойно отправляться в лагерь Гарсхаттехина, не опасаясь, что вас задержат, и передать ему несколько слов от жены Макгрегора». Я ответил, что у милиции, по-моему, нет разумных поводов меня задерживать, что у меня, со своей стороны, нет причин бояться ареста, и что если возлагаемая на меня миссия посла — обеспечит неприкосновенность моему другу и моему слуге, попавшим в плен вместе со мною, я готов немедленно отправиться в путь.